Стражи 23-х врат наблюдали за тем, как на портальную площадку выходили новые и новые высокоуровневые именованные. Сразу несколько групп, состоящих в основном из девушек. У многих были характерные татуировки на лицах в виде перечеркнутого круга. Клан проводников Земли. Один из немногих высших закрытых кланов города. В отличие от сообществ фанатиков, о проводниках было мало что известно. Помимо того, что они все шли определенными путями развития, которые влияли на их разум. Что-то в последнее время двадцать третий портал стал слишком уж популярен, задумчиво заметил один из стражей. Третья рейдовая группа за последние дни согласился с ним напарник. Может, нашли чего там? Глядишь, так и возродится портал. А вот уж вряд ли. Рассмеялся стражник и вдруг замолчал, выхватив взглядом среди собирающихся фигуру совсем молодой девушки, даже скорее девочки. Совсем с ума сходят. Уже детей в средние порталы посылают. «Как будто они неименованные. Попал в лабиринт, будь добр подчиняться правилам, если хочешь жить, конечно». Пожал плечами на это второй стражник. Гал замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Он больше не чувствовал опасности, а его навык, направленный на контроль пространства вокруг, молчал. Опустив жезл, Он быстро осмотрелся, выхватывая взглядом сразу несколько мест, где требовалась помощь, но туда уже спешили лекари гильдии. Оставили засаду и прикрыли пологом тишины или чем-то подобным. К Галу подбежал второй советник, маг по имени Школьник. «А теперь скажи мне, как обычный полог тишины прошляпили наши разведчики?» — рявкнул на него Гал, не удержавшись. Мысленно он уже как себя только не называл. Нужно было перестраховаться и двинуться несколькими группами спокойно и с максимальной осторожностью, а вместо этого поверил в собственные силы и решил во что бы то ни стало успеть нагнать кряка. Дважды дурак. Рядом появился трек и несколькими предложениями описал, что произошло. По его словам, фанатики использовали не навык, а какой-то необычный артефакт укрывающего типа, как минимум легендарного уровня. При этом среди них были исключительно стрелки, те, кто лучше всего был приспособлен к маскировке на местности. Обнаружить такую засаду крайне непросто, даже высокоуровневым именованным. Гал не стал это никак комментировать, как и вспоминать недавние самоуверенные слова Стрелка о том, что он и его люди способны распознать любую ловушку. Но выводы все сделал. Ну а то, что поверил, сам дурак. Подобные авантюры всегда могут закончиться проблемами, и никогда не нужно об этом забывать. Что по потерям? спросил глава у старшего целителя, который подошел последним. Одиннадцать легких, два средних, тяжелых нет. Тут же отчитался тот. Дайте нам часы, мы поставим их на ноги. Гал мысленно выдохнул, хотя внешне остался невозмутим и лишь кивнул в ответ на слова целителя. Секундная ярость за собственный глупый просчет прошла, и глава вернул себе возможность мыслить рационально и спокойно. Случилось и случилось. Нужно просто, чтобы больше такого никогда не повторилось. Хорошо, что обошлось без потерь. Группам нового и охвата проверить здание с подземельем. Остальным в правое здание под уцелевший купол. Время на лечение — один час. Все, кто не ранен, занимаются подготовкой к спуску. Отдал приказ Гал. «Трек, ты и твои люди на страже и проверки ближайшей территории. Не подведи на этот раз». «Будет сделано». Стрелок подобрался. Его глаза сверкнули, он явно принял близко к сердцу свой провал. Но гильд лидер не обратил на это внимания, быстрым шагом он направился к зданию вместе с двумя сильнейшими и опытными группами. Нужно было первым делом проверить спуск в подземелье. В груди все сильнее сжималось от плохого предчувствия. Что-то во всей этой ситуации было не так. Зачем оставлять рядом с данжем настолько хорошо замаскированные позиции? Если для сбора информации и наблюдения... Это одно дело, а вот для нападения как-то слишком уж расточительно и глупо. Такая группа все равно ничего не сделает большим отрядом гильдий. Но на клан Гала напали, понимая, что это глупо и обречено на провал. Словно пытались задержать. Все это выглядело крайне странно и вызывало вопросы. Как и предполагал Гал, внутри здания, построенного над входом в подземелье, никого не оказалось. Несколько не самых выдающихся сигнальных ловушек, которые он легко обнаружил, вот и все, что здесь находилось. Вход в подземелье не изменился с момента, как Гал видел его в последний раз. Когда-то, очень давно, когда гильдия только была создана, а людей в ней было раз в пять меньше, они ходили сюда охотиться. Шесть лучших отрядов, получивших доступ в средний круг. Тогда 23-е ворота считались лучшими в плане опыта и собираемой энергии жизни и они не были настолько опасны, как сегодня. Многие из тех отрядов стали офицерами гильдии. Аскет, Черныш, Трек, Школьник и другие лучшие именованные. Еще больше не дожили до нынешнего времени, сгинув во вратах лабиринта или умерев из-за предательства Кряка. Гал непроизвольно сжал кулаки. Толстяк, будучи куратором, предал гильдию и своими руками убил двух новичков гильдии в тринадцатых вратах. Глава не знал, что тогда точно произошло, но свидетели из других кланов рассказывали одно и то же. Кряк внезапно напал на членов своей группы, когда те пересекали один из безопасных проходов рядом с порталом. Тогда это сильно ударило по гильдии, причем не только со стороны лабиринта, но и со стороны именованных, отказывающихся работать с кланом Гала или вступать в их ряды. Причины? Ему и другим так и не удалось их выяснить. Глава рассчитывал в этом рейде не только закрыть вопрос репутации, но и выяснить, что заставило Кряка напасть и убить своих младших товарищей. Не забыл он и о жертве изюбря и дрели, чьи смерти сейчас были также на совести этого ублюдка. «За всех сочтемся. еле слышно пробормотал он себе под нос, внимательно осматривая небольшие двустворчатые двери, служившие проходом в подземелье. Наложенные на меня исцеляющие заклинания подействовали быстро, особенно в купе с моей способностью высшего восстановления. Уже спустя минуту удалось встать, а головная боль прошла спустя еще несколько секунд. Черныши и Аскет куда-то пропали, но насчет их здоровья я нисколько не беспокоился. Оба высокоуровневых иминованных в одиночку могли бы пережить подобную атаку, особенно если вспомнить про их непростую экипировку. Я оказался прав. Спустя еще несколько минут бывшие кураторы появились откуда-то со стороны места, где находились и стреляющие по нам снарядами метателей. Оба выглядели обычно. Разве что через щур хмурился. «Ты как, край? Идти сможешь?» — поинтересовался аскет. «Норма». Я поднял руку и показал большой палец. «Отлично. Тогда двинули вон к тому дому. Пока лидер с лучшими штурмовиками гильдии проверяет здание со спуском в данж, можно немного перевести дух». «А кто на нас напал, и что с ними?» — спросил я, двинувшись за кураторами. Возле меня шагала струна, внимательно следящая за мной, словно опасаясь, что я вдруг упаду. «Ну, что с ними, понять не трудно», — хмыкнул Черныш. «Удар Гала трудно пережить даже именованным высокого уровня. А уж каким-то фанатикам и подавно». «И да, это были уроды из группы Кряка. Выяснили точно. Гильдия — священный лабиринт. Или как-то так. Пфу. Макс плюнул от отвращения. «Ударили сильными снарядами, конечно, но без подготовки. На удачу. Вот и отхватили. А у нас только царапины. Щенки необученные». «А ты так говоришь, словно жалеешь, что они такие слабые оказались», — заметил Аскет и рассмеялся. «Хорошо, что фанатики оставили таких слабаков. Были бы стрелки уровня нашего трека и пиши пропало. Точно бы половину отрядов накрыло». Никто так и не понял, почему простая группа наблюдателей напала на нас. Очевидно, что это была задача непосильная для них. Многие из гильдии, в том числе и тот же Аскет, списывали такое решение на сумасшествие фанатиков. Однако, как по мне, это была слишком уж удобная и упрощенная мысль. Со мной был согласен Черныш. Он предположил, что это была просто попытка задержать нас. Сразу, как стало понятно примерная численность группы клана Гала. И нужно сказать, у смертников это сделать получилось. Гильдия была вынуждена задержаться ненадолго, чтобы излечить тех, кому досталось в этой стычке. А время уходило, и оно имело значение, раз за него так отдавались жизни. Гильдия занималась подготовкой к предстоящему спуску, целители восстанавливали изрядно потраченные очки магии, а раненые приходили в себя. На отдых нам дали час, более чем достаточно. И только когда я опустился на холодный каменный пол, адреналин схлынул с меня, а меня, как обычно, накрыло такой волной усталости, что захотелось закрыть глаза и просто немного посидеть в тишине. Проклятье. Говорят, что человек привыкает ко всему. И я полностью с этим согласен, если вспомнить, как меня трясло в первом городе, сейчас все было не так печально. Но все равно ощущение не из Отчасти понятно решение многих именованных становиться стражами лабиринта и носа не высовывать из города. Спускаться придется группами, пояснила Скет, когда мы устроились. Это одна из проблем подземелья. Дверь пропускает пять человек, и оказаться мы можем в нескольких разных местах первого яруса. После этого придется собираться в месте, которое укажет нам гал. Не самая простая задача, кстати, согласился с ним черныш. В этом главная сложность данжа и ответ на вопрос, почему массовые рейды здесь всегда были непопулярны. Мы со струной непонимающе переглянулись. В чем заключалась сложность одновременного вхождения? Это свойство перехода. Совсем забыл этот момент объяснить. Верхний ярус, на который мы попадем, представляет собой огромную искусственную пещеру с искусственным магическим освещением. «Биолюминесцентным», — поправил его Черныш но аскет это полностью проигнорировал и продолжил объяснять. «Внутри этой пещеры множество полуразрушенных форпостов. Кто их построил, неизвестно, но, судя по архитектуре и технологиям, это были жители города. Мы должны собраться в указанном галом месте и уже все вместе двинуться к следующему ярусу. В целом, само подземелье — это огромные пещерные пространства, которые каким-то невероятным образом не разрушаются, а даже с каждым годом расширяются. Как-то так. Черныш, хочешь что-то добавить? — Ты поразительно многословен сегодня, — усмехнулся Мак, и с видом фокусника вытащил из кольца хорошо знакомую мне конфету, явно сворованную из вазы гала в его кабинете, и с довольным лицом закинул ее себе в рот. — Да я уже и сам запутался, что мы рассказывали уже, а что нет. По ходу дела разберемся. наконец махнул рукой он. — Всего все равно не расскажешь. Примерно в это же время по рейду была передана команда приготовиться. Гал явно торопился начать спуск. Я также чувствовал какую-то едва уловимую угрозу, нависшую над нами. Но, вероятно, это все нервы шалят. Удивительные выверты психики. Наверное. Целители сработали на пять с плюсом. Не только полностью излечили раненых, в том числе и средних, но и успели восстановиться сами. За это же время я с помощью одного из артефакторов гильдии восстановил немного целостность потрепанной в недавнем столкновении искажающей брони. Конечно, говорить о полном ремонте не приходилось, но и так неплохо. Сами врата, ведущие в Данш, выглядели как совершенно обычная двухстворчатая дверь, расположенная прямо посередине большого зала. Ее непростая природа стала очевидна лишь только открылись створки. За дверью плескалась угольная чернота. Тонкая пленка чернил закручивалась странными завихрениями, закрывая проход и не позволяя заглянуть внутрь. Идем группами. В сражение с противником вступать только в исключительных случаях. Встреча в форте Угрота. У кого нет карты и заметок по данжу? Подходите к левше, он передаст всю инфу на ваш браслет». Гал кивнул на одного из своих людей, стоящих возле врат. К нему тут же выстроилась небольшая очередь, к которой присоединились и мы со струной. Почему эти данные нельзя было скинуть перед тем, как выходить в рейд? Ума не приложу. Возможно, требовалось актуализировать или еще что-то такое. Но все равно странно. Когда получил оба файла от левши, наискосок просмотрел его, отметив присутствие нарисованной импровизированной карты четырех ярусов данжа. Не самый подробный, но все же. В целом текста и информации хватало, было что изучить. На первом ярусе никаких особых проблем и опасностей для именованных в сущности не было. Все те же ящеры, редкие кошмары, которые опять появились на горизонте, и странные монстры, названные чернышом беспокойными душами. «Гал, что насчет засад?» — спросил какой-то мужчина в немного старомодном костюме. «Каков шанс, что на нас попытаются напасть, как это случилось сегодня?» «Высокий», — не стал увиливать лидер, — «Но совершенно точно это будет рядом с переходом на второй ярус, и на этот раз мы уже будем готовы», — послышался одобрительный гул членов гильдии. Дальше уже потянулись минуты ожидания нашей очереди войти в двери подземелья. К стоящей рядом струне подошла девушка, имени которой я так за все время нахождения в гильдии и не узнал, и отвела в сторону, о чем то разговаривая. Как и сказал Аскет, в дверь заходили группами максимум по пять человек, После этого она на короткое время закрывалась, не пропуская больше никого. Затем все повторялось вновь. В момент, когда настала наша очередь, и я перешагнул порог двери, внутри меня все перевернулось. Это очень походило на эффект от телепорта, когда пользовался вратами. Возможно, схожая магия или технология. Миг, и вот я уже появляюсь в каком-то странном полуразрушенном помещении. Часть стены развалилась, были видны подпалины и также оплавленные края. Чем бы это место ни было, здесь когда-то шел очень серьезный бой. Вошедший первым в портал Черныш как раз осторожно выглядывал из провала в стене, осматривая округу. Его тени были повсюду, я видел, как они быстро вылетают наружу. Мысленным приказом отправил своего разведчика вперед, чтобы помочь магу. «Вроде чисто», — между тем в полголоса сказал тот. Это форпост у места битвы. Не самое удачное появление, но могло быть и хуже. Придется потратить полдня, чтобы добраться до места встречи. Я подошел к нему и выглянул из провала в стене. Мы оказались внутри какой-то высокой башни, и с нее открывался отличный вид на окрестности. Осмотреть смотреть был на что? Огромная пещера, чей потолок нависал над нами и сиял мягким синеватым светом, Его более чем хватало, чтобы рассмотреть в деталях все, что было вокруг. И прежде всего я говорю об огромном плато, усеянном какими-то непонятными конструкциями, похожими на застывшие тела автоматонов. Вся земля там была перерыта вдоль и поперёк. Цельные каменные пласты из-за невероятных по силе ударов поднимались острыми пиками ввысь, создавая ощущение сотен иголок. Разрушение и смерть. Браслет на моей руке выдал характерную вибрацию, говоря о том, что мы ступили на землю изменений 23-го портала.